Бабка Евдокия прям в шлепанцах побежала к остановившемуся у калитки Газику. «Ой, рубятки!» — запричитала она, вылезавшему из машины молодому офицеру, — «может, не надо, тя? Подись, дом сломает. Куда ж мы тады, рубятки?» Лейтенант поправил фуражку и солидно сказал. «Почему сломает? Мы не в первый раз!» Пройти и к дому он, однако, не решался полная, и, видно, крепко еще баба загораживала вход во двор. Не зная, как быть в таких случаях, лейтенант спросил, «А зачем тогда вызывали?» «Никто вас, рубятки, и не звал». Ласково, но решительно ответила бабка Евдокия, стараясь говорить тише, чтобы не разбудить зятя. В ней затеплилась надежда, может, не услышит окаянный. Сзади все же хлестко стукнула дощатая дверь веранды, и сапоги зятя загрохотали по настилу. «Здравствуйте», — сказал он, отстраняя Евдокию, протягивая руку лейтенанту. «Петр Иванович, будем знакомы. Жду вас с утра, да в последний момент вздремнул малость, сами понимаете, отпуск». Лейтенант сообразил, что в лице Петра Ивановича приобрел решающую опору. Набернувшись к машине, он негромко командирским тоном бросил. «Петров Ибрагимов, приготовьтесь к разведке». Из газика бойко выскочили двое солдат, держа в руках продолговатые ящики зелёного цвета. Разложив эти ящики на земле, они достали из них какие-то трубки и стали всовывать их одну в другую. Получилось два стержня с широкими цилиндрами на концах. На голову солдаты надели наушники. Бабка Евдокия смотрела на эти зловещие с её точки зрения приготовления, а в душе шевелилась тревога. «Сломают, ох, сломают, домишко!» она подошла к зятью и вполголоса попросила: "Ты уж присмотри за ним, Петенька, как бы не натворили чего, им-то не жалко, а куда мне тоды?" Зять подмигивая солдатам и офицеру, нарочито громко возразил: "Ну, Евгений Терентьевно, ну почему вы так не доверяете советским воинам?" "Мы готовы", сказал офицер. "Видите, Пётр Иванович, показываете." Когда солдаты и зять направились к дому, бабка Евдокия тронулась был за ними, но лейтенант остановил ее, — «Извините, вам нельзя, не положено». «Как нельзя?» — возмутилась Евдокия. «Мой дом и нельзя». Она хотела сказать еще что-то резкое, решительное, но, увидев, как у лейтенанта нахмурились брови, благоразумно замолчала. «Лучше не перечить». подумалось ей, а то специально испортить что-нибудь. Понаехали тут с трубками. Она еще потопталась в раздумью калитки, куда же ей податься-то. «Может, пойти пожалиться к соседке Нестеровне?» Потом вспомнила, что та угреблась позаранок в лес за клюквой. Евдокия пошла на речку. Было здесь у нее укромное место на склоне крутого травянистого берега, между двух старых разлапистых лип место это показал ей Федор. Здесь они целовались с ним в теплые летние ночи того далекого предвоенного года. С тех пор в минуты радости и печали приходит сюда Евдокия, чтобы поговорить с Феденькой, посоветоваться, излить душу. Сев под липами на дощечку и, глядя на воду, она вернулась мыслями к дому. Построил его Федя перед самой войной, построил за малый срок. Он словно торопился, боялся, что не успеет. Времени у него было мало и без того. Работал Фёдор бригадиром в колхозе, днями пропадал в поле, домом занимался до глубокой ночи. Молодая жена его Евдокия вначале помогала, как могла, а потом, когда дитё ждали, Фёдор всю тяжёлую работу по строительству взял на себя. Один управлюсь. Евдокия сокрушалась. Отдохнул бы, высох ведь, куда торопиться-то? Федя только улыбался. Вот нарожаем с тобой ребятишек с дюжину, куда одевать будем? Крышу он крыл уже в начале июня 1941 Тогда и перебрались в новый дом. Внутренней работы Федя так и не закончил, ушел на фронт. Осталась его задумка прорубить окошко и светлицы на речку, на заречные дали. Он потому и приберег напоследок эту работу, хотел смастерить оконцы красивее других, с фигурными резными наличниками. Осенью родилась Люська, и для Евдокии настали самые тяжелые дни. Впереди зима, у нее и в подполе пусто, и денег не гроша. Все силушки на дом этот проклятуще ушли. Если б не добрые люди, не выдержать бы ей с грудным ребенком на руках». В первые месяцы от Фёдора приходили письма. В них он утешал жену, обещал «Скоро одолеют немца, он вернётся». Ещё мечтал он, что новое окно в Светлице прорубит. Потом началась оккупация, письма перестали приходить. Село, в котором жила Евдокия, стояло вдали от больших дорог. Наверное, поэтому немцы бывали здесь редко. Делами заправляли полицаи и старосты. Иногда приходили партизаны, вышибали полицаев из деревни... Однажды партизаны остались заночевать, тут ты налетели каратели. Они били по домам из минометов и пушек прямой наводкой. Евдокия помнит, как лежала на полу, закрыв телом плачущую дочь, причитала «Пронеси, Господи, пронеси, Господи!» Кругом гремели взрывы, от сильного удара в стену содрогнулся весь дом. «Вот и все», — подумала Евдокия, крепко прижала к себе Люську. «Однако ничего не случилось». Потом и минометы стихли. Мину первыми увидели немцы, обшаривающие после обстрела деревню в поисках не успевших уйти в лес партизан. Евдокия услышала за стеной гогот, а затем в дом ворвался здоровенный фриц, и что-то гортанно выкрикивая потащил ее на улицу. Там ее подтолкнули к стене и показали на торчащий из паза хвостовик мины. Один из фрицев многозначительно задрал подбородок, пощелкал по стене ногтем и предупредил... Бах, бах Остальные хохотали, выходя за калитку, оживленно что-то обсуждая. «Повезло тебе, дура!» — сказал на прощание полицай. И, бежав в комнату, Евдокия первым делом осторожно отодвинула от стены, в которую попала мина, кровать, стол, лавку. Потом подвела к ней двухлетнюю дочь и несколько раз повторила. «Не трогай эту стеночку, Люся, будет бабах!» В ту ночь она так и не заснула. Всё ей казалось, что взорвётся это чёртова железяка, убьёт их с Люсенькой. А ещё ей было жаль нового дома, построенного руками дорогого сердцу Феденьки, в котором они не успели нажиться, нарадоваться. С позаранок пока совсем не расцвело, Евдокия выскочил на улицу, и, полузажмурившись от страха, каждую секунду, ожидая взрыва, стала затыкать тряпьём торчащие стены железки. Вдруг ребятишки увидят, начнут выковыривать. Получилось неплохо. Пройдешь рядом и не заметишь, болтают стряпки да и все. С тех пор для Евдокия началась вдвойне тяжелая жизнь. Где бы она ни находилась, полоскала ли белье на речке, работала ли в поле, косила ли сено, все ей думалось, не случилось бы какой беды дома. Еще и казалось, что если кто-нибудь ударит по стене, то мина обязательно взорвется, в этом она почему-то не сомневалась. И однажды едва не лишилась рассудка, когда, зайдя в избу с полными ведрами воды... Но видела, как Люська разбегалась на слабых своих босых ножонках и била ручками в стену, победно восклицая при этом «Бы-бых!». Больше она дочку дома одну не оставляла. Еще был случай уже в самом конце войны. Евдокия стряпала на кухне, когда услышала резкие удары в ту стену. Не помня себя, она выбежала на улицу увидела двух мальчишек, деловито кидающих снежки в фанерный щит, подвешенный на гвоздь. Вспоминая сейчас этот случай, Евдокия улыбалась. Кто ж тогда больше испугался, она или мальчишки, на которых неизвестно почему вдруг набросилась баба с искаженным от ужаса лицом. Федя с войны не вернулся. О том, что он геройски погиб в тяжелых боях под Сталинградом, Евдокия узнала из письма, полученного из райвоенкомата. Так, вдвоем с маленькой Люськой, да еще, пожалуй, с Миной, с которой... Волей-неволей тоже пришлось уживаться в одном доме и мыкала свое послевоенное горе Евдокия. К злополучной стене она не прикасалась эти годы, запрещала и Люське это делать, не объясняя, впрочем, почему. Разболтает по деревне, это все равно добром не кончится. Хоть мужики, хоть солдаты, начнут ковырять, сами погибнут, да и дом порушат. А так, сидит эта проклятая мина в стене, сидит, есть, не просит. Люська росла проворной и сообразительной, но долго не могла взять в толк, отчего мать так бережет стену. Потом успокоилась, отстала, наверное, решила прихоть эта материнская. В деревне дочь жить не захотела, окончила семь классов и в город, поступила в торговый техникум. Евдокия загоревала, когда Люська уехала из деревни. Чего уж хорошего, когда человек уходит из разных своих мест. Научилась дочь дочкой с охоткой, приезжала на каждые каникулы, письма писала, в общем, не забывала мать. Однажды она тронула сердце Евдокии тем, что написала «Как вы там живете, мои мама и Минуша?». Евдокия долго не могла понять, кто ж такая Минуша. Вроде и имен-то таких в деревне не водится, а потом сообразила, да ведь мина же это, вот Люська, вот хитрунья. Значит, знала, молчала Не захотела, значит, матери волнения доставлять. И еще больше зауважала дочь. А с годами Евдокия привыкла к Мине, хотя, конечно, как и прежде, боялась. Однажды поймала себя на мысли, что все думы о ней теплые и задушевные, потому что связывают они ее с ушедшей безвозвратной молодостью, с той далекой порой, в которой жили она и Федя, были вместе. Жить понемногу становилось легче. Люся окончила техникум, устроилась работать товароведом в универмагах. Помогать ей отпала необходимость, да что там помогать? Люси сама теперь стала регулярно присылать из города, хоть небольшие, но все же деньжата. А на праздники уж всегда, на вам, платочки да сарафанчики разные, баловала маму. Появился какой-никакой достаток. Все, казалось, входило в свою колею. Тут уж дочка замуж вышла. Вскоре Петр, муж ее нагрянул к теще в гости, на природу, видишь, ты ему захотелось. Дочь-то не смогла приехать, отпуск в другом месяце, а он тут как тут. Ну, первый день туда-сюда, удочки, речка, знакомство с соседями, на другой день пришел от соседа, выпивший, и занесло его окаянного прямо на эту стену. Уцепился он руками за бревна, лбом в них тычется. Сразу бедолага протрезвел, когда Евдокия его с бранью от этой стены к противоположной отбросила. Несло управление и сказал, но наутро стал допытываться. «Почему же-то вы маму не дали мне вчера к стеночке прислониться? У вас ведь мама не музей тут?» Евдокия помолчала, но интерес его взял. Зять нашел мину за считанные минуты. Зато как нашел, вбежал в дом весь бледный, глаза выпучены. «Я, — говорит, — не собираюсь жить в заминированном помещении, тем более в мирное время, и вам, мама, не советую». Как ни просила его Евдокия никуда не сообщать, не помогло. «Вызвал вот саперов». Сидела теперь Терентьевна на берегу реки, и сердце ее ныло. Сломают дом окаянный, сломают. Раздавшийся взрыв на какое-то время будто парализовал ее. Евдокия несколько секунд остолбенела, осмотрела на воду, потом вскочила и, что было мочи, заспешила к дому. Ноги совсем ее не слушались, они путались в траве, скользили спотыкались Евдокия не почувствовала, как потеряла шлепанца как слетел с головы платок. Запыхавшаяся в конец растерянная она вбежала на обрыв. Дом стоял на месте. Машины не было. Там, где она останавливалась, мирно копались в земле куры. Мимо них лениво брела собака. Терезамина только теперь поняла, что взрыв был совсем в другой стороне, за полями, у леса. Уставшая она переступила порог и услышала в светлице стук молотка. Сидя на корточках, Пётр старательно обрабатывал стаместкой края широкого четырёхугольного отверстия, выпиленного в стене в том месте, где раньше сидела мина. «Посмотрите, мама, какой красивый вид из окна будет», — сказал он, подошедший Евдокии. «Из светлицей будем любоваться с вами. Вы сами-то гляньте, мам, на красоту. Луга, цветы, лес, а речка-то, речка-то...» А он ещё что-то возбуждённо и весело говорил, работая стаместкой... Евдокия сидела позади него на стуле, положив руки на колени. По щекам ее текли слезы. Губы тряслись и шептали «Феденька, Феденька». Потом она поднесла к лицу край передника и зарыдала.